действие которого развертывается в этом мире, и даже пытаясь избегнуть кары, не удивляется ей. Удивительнее всего то, что он вообще ничему не удивляется. По этим противоречиям узнаются черты абсурдного романа. Трагедия ума перенесена в конкретное. Эта проекция осуществляется при помощи постоянно возобновляющихся парадоксов, позволяющих выразить пустоту посредством цвета и дающих повседневным жестам возможность притворения вечных устремлений. Точно так же замок, быть может, представляет собой законченную теологическую систему, но прежде всего это индивидуальное приключение души, взыскующей благодати. История человека, выведывающего у предметов мира сего их царственной тайны, а у женщин дремлющие в них признаки божества. В свою очередь, превращение является ужасной фантазией на тему этики ясности, но оно отображает также изумление человека, почувствовавшего, насколько легко превратиться в животное. Секрет Кавки в этой фундаментальной двусмысленности. Он все время балансирует между естественным и необычайным, личным и универсальным, трагическим и повседневным, абсурдами и логикой. Эти колебания проходят сквозь все его произведения и придают им звучание и значимость. Для понимания абсурдного произведения необходимо перебрать все парадоксы, придать силу всем противоречиям. Действительно, символ предполагает два плана – мир идей и мир впечатлений, а также словарь в соответствии между ними. Труднее всего установить лексику словаря, но осознать наличие двух миров – значит пойти по пути их тайных взаимоотражений. Для Кавки эти два мира представлены с одной стороны повседневной жизнью, а с другой – сверхъестественным беспокойством. Замечание ⁇ заметим, что столь же обоснованным было бы истолкование произведений Кавки как социальной критики, например, процесс. Впрочем, тут даже не встает вопрос о выборе. Обе интерпретации одинаково хороши. С точки зрения абсурда, как мы уже видели, бунт против людей обращен также и против Бога. Великие революции всегда метафизичны. Кажется, будто мы являемся свидетелями бесконечной эксплуатации слов Ницше «вечные вопросы ходят по улице». Общим местом литературы является констатация фундаментальной абсурдности и неумолимого величия человеческого удела. Противоположности совпадают, и обе они проявляются в том смехотворном разладе, которая отделяет неумеренность нашей души от бренных радостей тела. Абсурдно то, что душа принадлежит этому телу, которое столь безмерно ее превосходит. Тот, кто хотел бы выразить эту абсурдность, должен придать ей жизненность с помощью игры противоборствующих контрастов. Именно так Кавка выражает трагедию через повседневность, абсурд через логику. Трагическая роль тем лучше удается актеру, чем меньше он впадает в крайности. Безмерный ужас порождается именно умеренностью. Показательна в этом отношении греческая трагедия. В трагедии судьба всегда более ощутима под маской логики и естественности. Судьба Эдипа заранее известна. Свыше предрешено, что он совершит убийство и инцест. Вся драма сводится к тому, чтобы показать, логичной системы, в которой дедуктивно выводится несчастье героя. Простое сообщение о столь необычной судьбе героя, пожалуй, не покажется страшным, поскольку судьба невероятна. Но если необходимость подобной судьбы доказывается в нашей повседневной жизни, в рамках общества, государства, знакомых нам человеческих чувств, то ужас становится священным. Потрясающим человеком бунте, который заставляет его сказать «это невозможно», уже содержится отчаянная уверенность в том, что это возможно».